сказать, что Николаю не были близки эти мысли. На этих взглядах держалась старая Россия. И такого человека Николай должен был наказать? немного ли требовал Столыпин? Не переоценил ли свою силу? Государь, выслушав мое обращение, рассказывал Столыпин потом, долго думал, и затем, как бы очнувшись от забытия, спросил, что же желали бы вы, Петр Аркадьевич, что бы я сделал. Столыпин хотел, чтобы Дурново и трепу было предложено на некоторое время уехать из столицы и прервать свою работу в Государственном Совете. Царь ничего на это не сказал, обещал все обдумать. На следующий день Столыпин созвал министров и рассказал о разговоре с Николаем. Он был настроен решительно. Кривошейн, правда, пытался отговорить его от ультиматума по поводу Дурново и Трепова. Да еще государственный контролёр Харитонов предлагал искать примирительный исход. Для чего Столыпин шел на обострение с видными представителями дворянской аристократии, не желая найти компромисс, сейчас невозможно доподлинно ответить. Немалую роль здесь сыграл его прямой сильный характер – всегда принимающий вызов. Знал ли он, что Николай не простит ему этого нажима? Обязан был знать. Однако, по-видимому, считал необходимым бороться. В известном смысле это было упоение борьбой. Неспроста осторожный, глубокий, консервативный кривошеин, правая рука в его реформах, предостерегал его от опрометчивого шага. Столыпин горячо ответил на это. Пусть ищут смягчение те, кто дорожит своим положением. А я нахожу и честнее, и достойнее просто отойти совершенно в сторону, если только еще приходится поддерживать свое личное положение. Все министры ушли, остался один Каковцев, и он стал отговаривать Столыпина. Дума не простит насилия над законодательным порядком. Требовать от царя наказания Дурново и Трепова которых он сам принял на аудиенции, неправильно. каковцев предложил внести законопроект заново, чтобы провести его все-таки естественным путем. Нет, Столыпин был непреклонен. Лучше разрубить клубок разом, чем мучиться месяцами над работой разматывания клубка интриг. Как будто он забыл, что сам всей своей деятельностью проводил принцип Коковцева постепенных преобразований. Теперь надо было ждать решения царя. Три дня от него не было ответа. В августе 1915 года история как будто подставила кривошеину зеркало, когда он, забыв о царском комплексе страха собственного слабоволия, настаивал на вхождении в правительство общественных деятелей вместе с Гучковым и даже пошел на своеобразный ультиматум каковым являлось коллективное письмо министров к царю. Впоследствии он сожалел об этом. «Как я мог так поступить, зная характер государя?» Николай не послушал своих министров, не ввел в правительство новых лиц и взял на себя верховное командование армии, что и привело его через полтора года к псковской ловушке, где Гучков и Шульдин приняли у него акт отречения. В 1911 году положение в стране казалось незыблемым. Казалось, мало что может измениться, если Столыпин уйдет. Должно быть, так думал и Николай. Не получая три дня ответа, Петр Аркадьевич уже считал себя в отставке, как на четвертый был вызван в Гатчину к вдовствующей императрице Марии Фёдоровне. В дверях кабинета хозяйки дворца он буквально столкнулся с царем. Не здороваясь, Николай быстро прошел мимо. В руках он держал платок, которым вытирал слезы. Что это значило, Столыпин вскоре понял. Мать царя приняла его очень сердечно, начала уговаривать не уходить в отставку, прося так горячо и взволнованно, что это походило на мольбу. «Я передала моему сыну, — сказала императрица, — Глубокое мое убеждение в том, что вы один имеете силу и возможность спасти Россию и вывести ее на верный путь. Она поведала, что царь сначала не слушал ее, находясь под влиянием своей супруги, которая ревновала к славе Столыпина, но затем согласился. По ее словам, спасти Россию мог только Столыпин. теперь